Сняв шлемы виртуальной реальности, Хуа-Хуа и сяо посмотрели сквозь прозрачные стены гидс на раскинувшийся вокруг город. Это был самый глубокий сон литургии. Огни почти не горели, и густой лес зданий в причудливом зареве туманности розы сиял голубыми отцветами, подобно спящим заснеженным горным вершинам. «Вчера ночью мне снова снилась мама», — вздохнула сяо -Мэн. «Она тебе ничего не говорила?» — спросил Хуахуа. -Хуа. «Лучше я расскажу тебе о том, что со мной произошло, когда я была ещё маленькой», — сказала Сяомэн. «Не помню, сколько мне лет тогда было, но я была совсем маленькая. С тех пор, как я впервые увидела радугу, я представляла её себе как огромный мост в небе, сделанный из хрусталя и подсвеченный разноцветными лампочками. Однажды, после сильного ливня, я со всех ног побежала навстречу радуге. Я хотела добежать до её конца, взобраться на самый верх, на головокружительную высоту и оттуда посмотреть, что находится за горами на горизонте и узнать, насколько большой на самом деле наш мир. Но сколько я не бежала, радуга удалялась от меня, и, наконец, солнце опустилось за горы, и радуга полностью исчезла. Я стояла одна посреди голого поля, с ног до головы перепачканная грязью и громко рыдала. Мама пообещала мне в следующий раз после дождя пойти со мной ловить конец радуги. После этого я с нетерпением ждала, когда будет сильный дождь, и вот разразился ливень, после него на небе появилась радуга, и как раз в этот момент мама пришла забирать меня из детского сада. Она посадила меня на багажник своего велосипеда и поехала к радуге. Мама ехала очень быстро, но солнце всё равно зашло, и радуга исчезла. Мама сказала подождать до следующего сильного дождя. Я ждала и ждала. Дожди шли, но радуга больше не появлялась. Потом пошёл снег. «В детстве ты очень любила фантазировать», — заметил Хуахуа. -Хуа. «А сейчас нет». «Порой приходится взрослеть быстро», — печально покачала головой Сяо Мэн. «Но прошлой ночью мне приснилось, как мама снова взяла меня гнаться за радугой. Мы поймали её и полезли вверх. Я забралась на самый верх этого разноцветного моста и увидела совсем близко мерцающие звёзды. Я схватила одну, звезда оказалась холодной, как лёд, и она мелодично звенела. «Время до вспышки сверхновой кажется сказочным сном», с тоской промолвил Хуахуа. -Хуа. «Да», — согласилась Сяо Мэн. «Мне очень хочется заснуть и вернуться во времена взрослых, снова стать ребёнком. Такое снится мне всё чаще и чаще. «Нужно мечтать не о прошлом, а о будущем. Вот в чём твоя ошибка», — сказал Очкарик, подходя с большой кружкой кофе. В последние дни он говорил крайне редко и не принимал участия в разговорах с детьми страны через цифровое пространство. По большей части Очкарик сидел в полном одиночестве, погружённый в раздумья. «Разве мы можем мечтать о будущем?» — вздохнулась Аумен. «Вот в чём самое большое отличие между тобой и мной», — сказал очкарик. «Ты видишь во вспышке сверхновой катастрофу, поэтому делаешь всё возможное, чтобы преодолеть её последствия и надеешься на то, что дети повзрослеют как можно быстрее. Но я считаю это величайшей возможностью, открывшейся перед человечеством. Возможно, она обернётся решающим прорывом вперёд, прогрессом для всей цивилизации». «Взгляни на мир детей», — сказал Хуахуа, указывая на город, спящий в голубом сиянии туманности розы. «Разве можно на это надеяться?» «Мы упустили свой шанс», — отпив глоток кофе, сказал очкарик. Сяо и Хуахуа переглянулись, и Сяо сказала. «Ты снова что-то придумал? Выкладывай». «Я подумал об этом еще на собрании нового мира». Помните, что я говорил насчёт основной мотивации в мире детей? Когда мы, посетив виртуальную страну детей, вернулись на трибуну и увидели перед собой 200 миллионов лиц, я вдруг осознал, в чём эта мотивация. «В чём же?» «В том, чтобы играть». Сяомен и Хуахуа молча задумались над его словами. «Первым делом нам нужно найти определение игры. Это вид деятельности, свойственное исключительно детям, резко отличающийся от развлечений взрослых. В обществе взрослых развлечения является лишь дополнением к основной жизни, однако игра может составлять всю суть жизни ребёнка. Вполне возможно, мир детей должен быть основан на играх. «Но какое это имеет отношение к решающему прорыву и прогрессу для всей цивилизации?» спросила Сяо Мэн. «Способна ли игра дать всё это?» «А как, по-твоему, движется вперёд человечество?» возразил очкарик. «За счёт упорного труда? А что, разве не так? Муравьи и пчёлы — трудолюбивые существа, но насколько продвинутой является их цивилизация? Тупые предки современных людей обрабатывали землю примитивными каменными мотыгами, но когда они нашли это утомительным, они придумали, как получать бронзу и железо». Найдя и это утомительным, они задумались над тем, нельзя ли заставить что-нибудь работать вместо них самих, и изобрели паровой двигатель, электричество и ядерную энергию. Потом даже думать стало утомительным занятием. Люди стали искать, кто бы думал за них, и вот так были изобретены компьютеры. Прогресс цивилизации обусловлен не усердным трудом людей, а их ленью. Достаточно одного взгляда на окружающую природу, чтобы понять, что человек является самым ленивым из всех живых существ. «Это уже крайность, и всё же правда тут есть», — кивнул Хуахуа. -Хуа. «История движется по очень сложной траектории, и нельзя настолько всё упрощать». «И всё-таки я не согласна с тем, что человечество сможет двигаться вперёд без усердного труда», — сказала Сяо -Мэн. «Ты правда считаешь, что для детей в порядке вещей спать весь день напролёт?» «А разве они не работали?» – спросил очкарик. «Наверное, ты ещё не забыл тот фильм виртуальной реальности, который Соединённые Штаты выпустили перед самой вспышкой сверхновой. Грандиозный проект кинокомпании Warner Brothers с бюджетом свыше 100 миллионов долларов. Все говорили в один голос, что это самая величайшая компьютерная модель из всех когда-либо созданных. Но вы видели виртуальную страну, созданную детьми». Я попросил Большой Квант произвести примерные подсчёты, и получилось, что своими масштабами она примерно в три тысячи раз превосходит то, что было в кино». «Совершенно верно», — снова кивнул Хуахуа. -Хуа. «Виртуальный мир был просто чудовищно огромным, но каждая песчинка и каждая травинка были доведены до совершенства. В школе на уроках информатики мне требовался целый день, чтобы создать модель обыкновенного яйца». Только представьте себе, сколько трудов потребовалось на создание целой виртуальной страны. «Вы считаете детей ленивыми, потому что они не желают усердно трудиться», — продолжал очкарик. «Но задумывались ли вы, что после целого дня напряженной работы они ближе к полуночи садились за компьютер и трудились так же напряженно, создавая свою виртуальную страну? Я слышал, многие даже умирали, сидя за компьютером. «Значит, мы нашли причину всех наших бед?» – спросила Сяо Мэн. «На самом деле все очень просто. Общество взрослых было основано на экономике. Люди работали для того, чтобы получить экономическое вознаграждение. Общество детей основано на играх. Дети играют для того, чтобы получить вознаграждение в виде игр. Однако в настоящий момент вознаграждение практически равно нулю». Хуа-Хуа и Сяо Мэн дружно кивнули. «Я не совсем согласна с твоей теорией», сказала Сяо -мен. «Так, например, в обществе детей экономическое вознаграждение также играет важную роль. И все-таки я наконец увидела свет, пробивающийся сквозь туман, которым вот уже несколько дней был затянут мой рассудок». «Для общества в целом», продолжал очкарик. «Когда на смену экономическим принципам приходят принципы игры, Это может обернуться невиданным прогрессом, когда освободится человеческий потенциал, который сдерживался предыдущими экономическими принципами. Например, во времена взрослых абсолютное большинство людей не могли представить, как можно потратить две трети сбережений, накопленных за всю жизнь, на один единственный полет в космос. Однако в мире детей на такое пойдут многие, исходя из игровых принципов. И это разовьет отрасль космических путешествий так, как это произошло с информационными технологиями во времена взрослых. Игровые принципы являются более инновационными и передовыми по сравнению с экономическими. Игра предполагает дальние путешествия, она предполагает постоянный поиск новых тайн вселенной. Игры будут стремиться к развитию, точно так же, как во времена взрослых экономика обусловливала развитие науки. Однако эта движущая сила будет значительно сильнее и в конечном счете подведет человеческую цивилизацию к взрывному скачку вперед со скоростью, равной или превышающей ту, которая необходима для выживания в этой холодной вселенной. Это означает, задумчиво промолвил Хуа-Хуа, что даже когда мир детей станет миром взрослых, игровые принципы должны будут сохраниться. Такое вполне возможно. Мир детей создаст совершенно новую культуру, и когда наш мир повзрослеет и превратится в мир взрослых, он уже не будет точной копией обыкновенной эпохи. Замечательно. Просто блестяще. Кажется, ты сказал, что эта мысль пришла тебе во время собрания нового мира? Совершенно верно. Так почему ты не сказал нам раньше? А был какой-то смысл говорить вам сейчас? «Воистину, ты гигант мысли, но карлик действия!» В отчаянии ткнул в очкарика пальцем хуахуа. -хуа. «И ты всегда был таким. Зачем нужна мысль, если не действовать в соответствии с ней?» Очкарик покачал головой все с тем же безучастным выражением лица. «И как я должен был действовать? Мы же просто не можем принять этот безумный пятилетний план, разве не так?» «Почему нет?» Очкарик и Сяо посмотрели на Хуахуа так, словно видели его в первый раз. «Неужели для вас этот пятилетний план — лишь невыполнимая мечта?» «Он менее реален, чем мечта», — сказал Очкарик. «Человечество еще не имело дело с планом, настолько оторванным от действительности. Однако он является наивысшим выражением твоей мысли, мир, которым движет игра». «Ты прав» в том, что план является выражением мысли», — сказал Очкарик. «Однако он не имеет никакого практического значения». «Так уж и никакого», — Очкарик и Сяомен переглянулись. «Ты точно понимаешь, что делаешь?» — спросил у Хуахуа Очкарик и тотчас же вспомнил, что несколько месяцев назад, в критический момент подвешенного состояния, Хуахуа задал ему тот же самый вопрос. «Помните зону приключений, занимавшую весь северо-запад страны?» — спросил Хуахуа. -Хуа. «Сейчас население составляет всего одну пятую от того, что было во времена взрослых. Поэтому можно освободить половину территории, не обязательно северо-запад, закрыть все города и промышленные предприятия и переселить жителей, чтобы она стала полностью безлюдной. И пусть она постепенно возвращается к своему естественному состоянию, становится природным парком. Вторая половина страны всё равно будет заселена не так густо, как при взрослых». Оправившись от первоначального потрясения, вызванного предложением хуахуа хуа очкарик и Сяо Мэн также внезапно ощутили прилив вдохновения. «Точно!» — воскликнула Сяо Мэн. «Одним из следствий такого решения станет то, что население обитаемой половины страны удвоится, и объём работы для каждого ребёнка сократится примерно наполовину. Это решит проблему с необходимостью много работать и оставит больше времени для учебы и игр». «А что гораздо важнее?» – подхватил очкарик, возбуждаясь. «Игра станет вознаграждением за труд, как я и говорил. Отработав какое-то время, дети смогут проводить свое свободное время в природном парке. Парк будет занимать половину территории страны, почти пять миллионов квадратных километров. Так что это будет очень здорово» и в долгосрочной перспективе возможно в этом огромном парке действительно будут возведены мегааттракционы кивнул хуахуа -Хуа. на мой взгляд этот план вполне осуществим и он остановит страну на краю пропасти сказала сеумен ключевым моментом является миграция во времена взрослых такое нельзя было и представить однако структуры детского общества значительно проще наша страна представляет собой по сути дела Одну огромную школу, поэтому масштабное перемещение населения окажется не таким уж и сложным делом. А ты что скажешь, очкарик?» Подумав немного, очкарик сказал. «Идея интересная. Просто масштабы предстоят беспрецедентные. Посему это может привести к... Мы не можем предугадать заранее, к чему это приведет», перебил его Хуахуа. «Ну вот, опять ты в своем духе. Карлик действия». Разумеется, нужно будет всё тщательно изучить. Предлагаю немедленно собрать совещание. Лично я убеждён, что притворение в жизни этого плана пробудит страну от сна». Впоследствии историки окрестили этот разговор на заре эпохи сверхновой ночной беседой. Переоценить его последствия невозможно. В ходе разговора Очкарик выдвинул две важных мысли. Во-первых, движущей силой мира детей являются игры. Это положение легло в основу социологии и экономики раннего периода эпохи сверхновой. И во-вторых, принципы игры детского мира впоследствии так или иначе повлияют на пришедший ему на смену мир взрослых, изменив природу человеческого общества. Эта мысль была ещё более дерзкой, и её влияние оказалось значительно глубже. Главным следствием ночной беседы явился предложенный Хуахуа -Хуа «Первый план на будущее», основанный на игровых принципах, ставших основной моделью деятельности. Однако истинный ход событий эпохи сверхновой оказался гораздо более причудливым и пугающим, чем могли предположить юные руководители». Руководство страны собралось в зале ГИЦ на ночное совещание, нацеленное на исследование возможности реализации плана огромного природного парка. Однако плавный ход истории был безжалостно прерван сообщением, поступившим по электронной почте из противоположного конца земного шара. Содержание его было следующим. «Китайские дети!» Руководители вашей страны просят как можно быстрее прибыть на заседание Организации Объединённых Наций. Состоится первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН в эпоху сверхновой, на которую соберутся руководители всех стран мира. Миру детей необходимо обсудить важные вещи. Поторопитесь, мы вас ждём. Уилл Эйгю, Генеральный секретарь ООН.